В отеле у меня лежали замечательные ботинки на шнуровке, высокие, легкие, ноги в них казались изящными, как на старинных фотографиях, и можно было часами бродить в любую погоду, а не ковылять и мучиться, будто русалочка Андерсена. Я влетела в номер, быстро натянула сухие колготки, потом ботинки. Нет, с костюмом смотрится глупо, ноги кажутся короткими, брюки почти на земле. Да он сбежит при первой возможности. Никакой вуали не понадобится. Положение становилось безвыходным. Хотя, честно говоря, после прабабушки и незаконного сына терять особенно нечего. И я вытащила юбку. Я купила ее в прошлом году в добротном английском магазине «Макс энд Спенсер». Вообще-то я искала брюки для работы. Обычные строгие брюки. Они висели на всех манекенах, всех цветов и размеров. Только выбирай. Но, по-видимому, мне досталась не совсем английская фигура, потому что самые разные модели одинаково болтались на поясе и беспардонно обтягивали попу и ноги. Наконец, чтобы отдохнуть от вежливых ухмылок продавщиц, Я попросила принести юбку. Да, вот эту длинную юбку в темную зеленую клетку. Именно эту. Я вернула девицам охапку брюк, натянула юбку и поняла, для чего Бог создал бедра, и талию, и женщину. Длинные нахальные продавщицы вдруг перестали улыбаться и наперебой заспешили с блузками и свитерами. Все подходило. Абсолютно все. Я выбрала глухой черный свитер, который не давил в груди, а плечи делал тонкими и хрупкими, и черные колготки, и зеленые малахитовые бусы, и ботинки на шнуровке. И все уложилось в одну премию за прошедший год. Как хорошо, что пришлось работать в выходные. Весь вечер я летала по дому, покачивая немыслимо стройными бедрами, Точеная шея пряталась в мягком высоком воротнике и хотелось протянуть руку для поцелуя. Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч. А потом вернулся с работы Глеб и сказал, что нормальные люди давно не носят таких допотопных одежд, что даже с моей фигурой лучше надеть брюки — потому что в этом наряде я вообще похожа на маму Ленина в тот день, когда казнили Сашу Ульянова. Боже! Конечно, я опаздывала, даже если бежать всю дорогу и по эскалатору, и по переходу, еле-еле успеваю к началу, а еще место занять. Я нырнула в юбку и черный свитер. Тут же выпала заколка и рассыпались волосы. Мазнула глаза зеленым карандашом, Кажется, левый получился больше. Да, вуали явно не хватало. А еще лучше паранжи. Глев прав тысячу раз. Никакой. Самый прекрасный чужеземец не поможет такой разгильдяйке. Но к началу все же успела. И даже нашла два места напротив входа, чтобы Яков меня сразу заметил. И успела перекрасить правый глаз. Потом подали салаты и бульон с пирожками всех видов. Интересно, какие ему больше нравятся. Если у нас все-таки общий прадед, то с капустой. Потом убрали закуски и суповые тарелки, потом убрали тарелки для вторых блюд, которых я как-то не заметила. Потом стали подавать кофе с маленькими круглыми пирожными. Он не пришел. Ясный пень, он вовсе не пришел. Готинген тихо таял в сумерках, идти никуда не хотелось, да и зачем. Музей закрыт, кино надоело, до поезда еще уйма времени. Интересно, что сделала Золушка с тыквой, в которую обратно превратилась карета. В такой идиотской ситуации! Нет, в такую идиотскую ситуацию он давно не попадал. Машины стояли, даже не пытались двинуться. Над бульваром парил удушливый запах бензина. Наверное, следовало расплатиться и пойти пешком, но не было сил после бессонной ночи. И слишком далеко, все равно бы не успел. Уже давно поташнивала и сосала в желудке, напоминала о себе язва, так и недолеченная. Постоянные переезды, разные часовые пояса, еда в самолете. Конечно, их квартира стала маловата после рождения детей, но стоило ли влезать в такой дорогой район, брать двойную суду? Давно мог найти работу в университете, перестать мотаться». Главное, он точно не успевает на обед. Может, плюнуть и вернуться в отель? Но как развернешься в этом потоке? Наконец, черепашья процессия тронулась. Его водитель резко повернул налево, потом еще раз свернул в какой-то переулок и, протиснувшись между тремя рядами мерседесов и джипов, подкатил к нужному дому. «Так и есть, черт побери!» Вестибюль был безнадежно пуст. В банкетном зале гасили свет. Остался и без сна, и без обеда. Чёртова невезуха, чёртова Россия! Ладно, по крайней мере, нужно зайти и спросить, где тут ближайший ресторан. Сначала он увидел платье, что-то и жутко древнее. Кажется, ещё бабушка такое носила. Нет, все-таки мать. Она так одевалась, когда ждала гостей. Гостей приглашали часто. В доме сказочно пахло свежим тестом, постоянно звонил телефон, отец говорил праздничным, громким голосом. Тысячу лет не вспоминал. Самыми вкусными были пирожки с капустой. Интересно, почему их не готовят в Израиле? Капусты хватает, кашрут не нарушен. Просто живот свело от голода, вот глупость. Ну да, это была она. И.Г. Розенфельд. Невольно улыбнулся, вспомнив ленточку на животе. Надо признаться, клетчатый маскарад ей жутко шел. Не то что брючный костюм. Вдруг захотелось провести рукой по круглому бедру, обнять мягкие послушные плечи. «Боже мой, обед давно закончился. Вы перепутали время?» Я перепутал страну. Забыл, что здесь бывают такие пробки. И ничего не успели поесть? Абсолютно голоден и несчастен, как слон в зоопарке а вы тоже опоздали нет вернее я опоздала, но совсем немножко было очень вкусно, так жаль что вам не досталось, а я уже решила, что вы не придете случайно задержалась здесь идти особенно некуда поезд только вечером знаете только не смейтесь я спрятала один пирожок в сумку, никто не заметил честное слово. Нет, она была прелесть. Ужасная чудачка, конечно, и наивно до невозможности, случайно задержалась. Но все-таки очень мила и забавна. И пирожок оказался очень кстати. Притихла сосущая боль под ребрами. Правда, было совершенно непонятно, как вести себя дальше. Приглашать в ресторан сразу после обеда глупо. Распрощаться и уйти неудобно. Кажется, она специально его ждала. Хотя зачем он ей сдался, если подумать? Конференция закончилась, на искательницу приключений она мало походила. Что за ерунда лезет в голову, ждала, не ждала, какая разница? Нужно решить с обедом и завалиться спать. У них дома вопрос еды решался очень просто. Йогурты, хлопья, шницели из морозилки. Домашние супы и котлеты остались в далеком прошлом. Орна не очень любила готовить. В крайнем случае запекала в духовке курицу. А он чисто по-советски продолжал считать приготовление еды женским делом. В выходной заказывали пиццу или выбирались в ресторан. В молодости ему всё это очень нравилось, но последнее время устал от магазинных салатов. Болел желудок по утрам, всё время хотелось мягкого и тёплого, какой-нибудь манной каши с маслом и вареньем. Да, сейчас опять тащиться куда-то, сидеть одному среди чужих людей. А, сидеть! Ещё нужно добраться! От одной мысли о новой поездке в такси начало тошнить. «Как жаль, что в вашу сумочку нельзя было спрятать еще пяток таких пирожков и пару стаканов чаю. Избавили бы бедного лектора от всех страданий. Как вы думаете, здешние пробки — временное состояние или это навсегда?» «Не навсегда, но еще пару часов продержится. Знаете...» «Если вы действительно хотите чаю с пирогом, давайте я приглашу вас в гости. Тут близко. Вы не думаете можно вообще пешком дойти или одну остановку на метро». Нет, все-таки она была большой чудачкой. Привела его в скромную комнату в отеле, как в настоящие гости, и тут же стала суетиться, заваривать чай, Даже вручила полотенце и послала мыть руки. И вещи у нее были забавные и милые. Мягкие детские тапки с помпонами, пушистый халат, который она торопливо спрятала в ванной, как какую-нибудь неприличную деталь. Маленький чемоданчик, похожий на докторский саквояж. В чемоданчике вместо косметики или белья оказался круглый толстый яблочный пирог. У нас на даче какой-то безумный урожай яблок. Всего три яблони, а весь чердак завалили. Пришлось сварить гору повидла и все время печь пироги. Представляете, какой ужас! Правда? Вы молодец! Я всю жизнь не могу видеть, как выбрасывают фрукты. Израильтяне смеются, но я ведь в России родился. Нет, дело не только в яблоках. Я обожаю пироги. Могу одна съесть целый противень. Ужас, просто ужас. Пироги, блеск, я тоже обожаю. Удивительное совпадение вкусов. Кажется, вы правы насчет прабабушки. Но что здесь ужасного? А фигура! Знаете, как скучно, если не влезаешь в любимую юбку. Правда, говорят и Если есть потихоньку, когда никто не видит, то калории не засчитываются. А если ешь из чужой тарелки, то калории вообще идут хозяину тарелки, вот. Согласен. Простое и строго математическое утверждение. Благородно готов стать хозяином тарелки. Кстати, что такое повидло? Это варенье? Сто лет не видел, как варят варенье. У нас покупают готовое яблочный пирог готовый называется штрудель подают горячим сверху мороженое очень классно а у нас называют шарлотка без мороженого но тоже вкусно получается да пирог был вкусным забыто вкусным какое то другое тесто пухлое и сладкое даже без начинки хотелось дремать и смотреть на маленькие ловкие руки. Она была ужасно уютной, эта специалистка в системном анализе. И все было уютным и теплым. Чашки с цветочками, маленькое вышитое полотенце, терпкий, прекрасно заваренный чай. Да, чай я хорошо завариваю, специально научилась. Все-таки выход. Выход? — Ага, потому что у меня кофе убегает. Говорят, все люди делятся на тех, у кого никогда не убегает кофе, и тех, у которых всегда. Сколько ни стараюсь, стою смирно у самой плиты, глаз не отрываю. Но в самую последнюю минуту всегда что-то случается. То погоду начнут передавать, то телефон зазвонит. Один человек говорит, что я разява и разгильдяйка. он что Всерьез так говорит? Конечно, еще как всерьез, особенно после того, как я потеряла кошелек с целой зарплатой. Три дня отчитывал без перерыва на обед. Но он надеется меня перевоспитать, думает, что если долго ругать, то, возможно, я стану собранной и внимательной. И ругает? Жутко, как будто я предатель родины. Или молчит? осуждающий. Иногда целый день не разговаривает. В каком-то смысле он прав. Разгильдяйство раздражает. И денег было очень жалко. Только я совершенно не переношу ссор и начинаю плакать. Глупо, правда? Знаете, по-моему, этот ваш один человек ничего не понимает ни в жизни, ни в женщинах. «Вы так думаете? Честное слово!» Какое счастье, что на дорогах бывают пробки! Хотелось так сидеть и слушать ее болтовню и никуда не спешить. Смешно признаться, но она ему нравилась, все больше нравилась, особенно если снять эти клетчатые наряды. Вдруг ясно представил круглые бедра, высокую грудь, спутанные кудри по плечам, эдакая повзрослевшая суламифь. Нет, слишком грустные и растерянные для Суламифи, скорее Рахель. Да, конечно, Рахель, младшая, любимая жена, навсегда обиженная глупостью одного и жадностью другого. Интересно, кто этот? Один человек. Наверняка не муж, про мужа так не говорят. Но и на свободную женщину она не похожа, слишком домашняя, явно привыкла заниматься не только собой. Совершенно непонятно, что было делать дальше. Глупо тянуть, сама пригласила в конце концов. Но почему-то никак не решался обнять или даже взять за руку. Как бы, между прочим, пересел на кровать, вытянул уставшие ноги. Кровать тоже была смешной, короткой, как будто специально для нее приготовили. Никогда не видел таких в отелях. За окном быстро темнело, показалось, что ему все снится. И эта комната, и маленькая теплая женщина за столом, и запах яблок от подушки. Сначала почувствовал затекшее руку и плечо. Часы врезались в запястье. Чего это он лег в часах? Потянул на себя подушку. Рука запуталась в шелковистой ткани. И вдруг... Все вспомнил. Вот идиотизм. Глупейшим образом уснул на чужой кровати, слова доброго не сказал. Придется извиняться и горько жаловаться на усталость. Но комната была пуста, совершенно по-нежилому пуста. Исчезли тапочки, полотенца, круглый чемоданчик, только кусок пирога, аккуратно прикрытый салфеткой, лежал на столе, да еще ткань под подушкой оказалась ночной рубашкой, длинной рубашкой с какими-то цветочками и пуговками. Ну да, не хотела его будить, поэтому и не забрала. «Хорош!» «Нечего сказать!» На пирог опиралась открытка, вид на реку, дворец, фонтаны. Он поспешно перевернул, так и есть. «Дорогой докладчик, мой поезд уходит в полночь. Нужно торопиться, извините. Отель оплачен до утра. Отдыхайте и не волнуйтесь. До свидания». «Ничего удивительного, сама виновата». «Ничего удивительного!» «Сама виновата. С такой клушей иначе обращаться нельзя, кроме как наплевать и уснуть. Хотя почему наплевать? Человек устал, ночью летел, потом в пробке два часа маялся. И зачем все время болтала? Какая глупость! Ничего не успела спросить ни про Израиль, ни про его впечатления от России. И если бы было больше времени...» Он бы проснулся, немного смущенный виноватый, и стал целовать мне руки, извиняться, а я бы сделала вид, что сержусь, хотя разве можно на него, Иакова, сердиться? А потом я повела бы его гулять по вечерней Москве, как здорово смотрятся подсвеченные окна на бульваре, а раньше этого не было — И он бы сказал, что просто обязан проводить меня на вокзал. Женщина не должна ездить одна по ночам, и мы бы вместе ждали поезда, и вместе зашли в купе, и он бы все не уходил и не уходил, пока проводник не постучал в дверь. Да, конечно, а потом он будет стоять на перроне, махать платочком и утирать слезы. Какая тоска. Зачем он вообще вернулся в ресторан? Остался бы в своем отеле. Нет, так еще обиднее. И что мне пирога жалко? Отдохнет, отоспится, вернется домой в израиле будет вспоминать, да, будет вспоминать и жалеть, что так быстро меня потерял. В купе сидели две толстые сонные тетеньки, длинный парень завалился на верхнюю полку и шумно принялся укладываться, не дожидаясь отправления. Его мятые потные кроссовки стояли прямо напротив моей подушки. Еще полчаса дожидаться. Какая ужасная, ужасная тоска! Вдруг показалось, что нужно срочно выйти. Даже не знаю, почему так мучительно заспешила, Ладно, хоть постою на перроне, подышу воздухом, а не душным запахом чужих вещей. Израильтянин медленно шел вдоль вагона, всматриваясь в окна. Да, именно он мой придуманный Иаков. Ошибиться невозможно. Ни у кого больше не было такой легкой, независимой походки и никаких вещей, кроме темной кожаной сумки через плечо. Родственница! Радостно закричал он, куда вы сбежали так быстро и забыли одну важную вещь, очень красивую, я внимательно рассмотрел. Он вытащил из сумки сверток и гордо им помахал. Моя ночная рубашка ужас, хорошо хоть не лифчик или тампоны какие-нибудь. Вы из-за этого сюда примчались ночью? Конечно. Было бы по-свински вам не вернуть, особенно после такого пирога!» Он подошел совсем близко и взял меня за руку, и поцеловал мою руку. «Глупо получилось, не сердитесь, ладно?» Ужасно устал. «Конечно, нормальная женщина в таких случаях снисходительно улыбается, а не мычит, как телка. Нет, нет, что...» «Что вы, я совершенно не сержусь! Я так ужасно рада!» «Опять ужасно! Что вам все ужасами мерещатся? Давайте прекрасно радоваться, а?» «Да, давайте прекрасно, так гораздо лучше. Какой вы молодец, что меня нашли! Я ужасно жалела, что мы не простились!» «Ага, все-таки ужасно!» «А почему мы вообще должны прощаться? Не так часто встречаешь родственника, это нужно беречь. Вы бываете на конгрессах? Хотя, что я спрашиваю, мы же там встретились. В октябре планируется похожий конгресс в Гетингене. Приезжайте, а?» «В г... в Гетингене? Честное слово?» конечно, честная. Я крайне честный человек. Вот ручка. Быстро пишите свой mail Я вам отправлю приглашение. Идет в Германию на конференцию, — говорит мама. — Это замечательно. Папа бы тобой гордился. Обязательно погуляй по старому городу. Съезде в университет должно быть очень интересно. «Кстати, там хорошая обувь. Может, подберешь что-нибудь на мою косточку?» «А детей туда не берут?» — спрашивает Гришка. «Тогда привези мне что-нибудь, ладно?» «И обязательно сходи в зоопарк». во всей фирме не нашлось ни одного толкового мужика?» — усмехается Глеб. «Ты у них главный представитель. Проследи, чтобы оплатили билет». Хотя ты его все равно потеряешь. Знаешь, Розенфельд, вздыхает мой босс, смысла в твоей поездке я совершенно не вижу. Региональная встреча, новой информации никакой. Работать с ними вряд ли придется. Хочешь прогуляться в Европу, так и скажи. Ладно, не умирай. Учитывая твои заслуги, оплачу два дня и участие, но дорога и отель за твой счет. «Я не верю в чудеса», — ворчит подруга Надя, особенно если в них участвуют мужчины. «Готовься к разочарованиям, хотя ты такая чудачка, что может и повести Езжай!» Дальше все понеслось как в отлаженном спектакле, где актеры играют на героиню. Глеб уехал в командировку в Барнаул, причем почти на две недели. Гришка записался в новый шахматный кружок и исчез из поля зрения. Мама подарила 300 долларов на отдых. Подруга Надя достала билет на нужный день и нужный рейс. Было совершенно непонятно, что брать из одежды. С одной стороны деловая конференция, с другой прогулка по городу, да еще в октябре могут начаться дожди. Я помчалась по магазинам, хотелось все новое и необыкновенное. Белье, колготки, сумку, плащ. Ничего, потом отработаю сверхурочными. Во французской косметике нашла чудесный лак для ногтей, спокойный и нарядный одновременно. С ним пальцы на руках и ногах тихо сияли, как жемчужинки. Новые туфли на утолченной подметке делали ноги стройнее и длиннее, и при этом совершенно не мешали ходить. Зонтик был совсем хороший, но по цвету не подходил к плащу. Плюнула и купила еще один — кремовый с бордовой полосой. Он прекрасно совсем сочетался. Слава Богу, что Глеб уехал и не мог наблюдать эту вакханалию. Я понимала, что встреча продлится не более одного дня. Но разве этого мало? Можно будет бродить без цели по узким улицам, заходить в старые соборы, пить кофе в полутемном уютном баре, разговаривать обо всем подряд, слушать его тихий протяжный голос, а потом наступит темнота и усталость, он проводит меня до отеля.